глава 30. «Ты случайно не знаешь, почему в меня воткнули стрелу?» Фиона потерла лоб тыльной стороной ладони. Запекшаяся кровь не вытиралась. «Водой протри». Я взял у нее колбу. Расстегнул карман куртки, вытащил присобаченную к нему изнутри салфетку. Смочил кусочек белоснежной ткани водой, отстегнул крошечный карабин, которым салфетка крепилась к карману. «Держи». Фиона взяла и, глядя на меня по-прежнему с недоумением, вытерла лоб. Я убрал колбу обратно в подлокотник. «Ты ведешь себя так, как будто родился в этом костюме и в этой машине», сказала Фиона, прозвучала почему-то с упреком. «Конечно, это ведь моя машина, это часть меня». — Моё продолжение? Я был рождён для того, чтобы ездить на ней и побеждать. — Да? Ты не говорил. Я снисходительно улыбнулся. — До сих пор я думал, ты рождён для того, чтобы людям головы морочить, — продолжила Фиона. — Не знаю, что произошло, пока я отвлёкся, но раньше ты мне как-то больше нравился. И Диане, по-моему, тоже. Я улыбнулся еще снисходительнее и, кажется, собирался загнуть что-то еще более пафосное. Но тут Фиона потерла плечо и пожаловалась. «Больно. За что меня били? Товарищ инструктор рассердился, что я немного выпил, да? Тебе вчера так же больно было?» Трость, товарищ инструктор, пили... Вспышкой в голове пронеслась трость, замерзшая в миллиметре от моей щеки. Синяки на плечах и ребрах, которые я рассматривал сегодня утром, одеваясь. Жан-Поль, вскинувший руку к виску. И я очухался, кажется. «Ах ты ж!» — начал наливаясь злостью, но не договорил. Чёрт его знает, может, Амадеми меня слышит. Это ведь не мои эмоции, те, что испытывал только что. Эта очкастая сволочь в красном шлеме заставила меня нестись к машине в припрыжку быстрее, чем солдаты-срочники к девкам бегают. И думает наверняка, что точно так же заставит мои руки и ноги делать то, что нужно ему. «Да, это тебе не неизвестный оператор» руливший мной вчера. Теперь за меня взялся специалист посерьезнее, с куда более крутыми способами воздействия. Не только на мои мышечные рефлексы, но и, судя по происходящему, на сознание. Если бы не наивный голос Фионы, хрен знает, что со мной дальше бы было. Сумел бы я стряхнуть это адское наваждение или нет? — Спасибо, братан, — с чувством сказал я. «Садись. Чего стоишь?» Фиона, косясь на меня, все еще настороженно села в машину. И сразу, будто только этого и дожидался, ожил роллставень, закрывающий бокс. «Гонщикам номер три, пять и тринадцать выйти на старт», — раздалось в наушниках шлема. «Уже?» — ахнула Фиона. ну Костя, я... я...» «Ты сделала все для того, чтобы настроиться на победу». Я постарался изъясняться в приподнято пафосном духе. Внушительно зыркнул на Фиону. Подумав, для закрепления эффекта показал кулак. Нельзя, чтобы Амадей догадался, что он мне не хозяин. И как бы ни хотелось его послать, придется терпеть. По крайней мере, пока. «Здесь и сейчас», как сказала Диана и надеяться на то, что если Амадей попытается нас угробить, у меня хватит сил на то, чтобы его одолеть. Хорошо хоть Фиона протрезвела. На почве стресса, не иначе. Все-таки не каждый день тебя охаживают тростью и иглы в лоб втыкают. Поняла на мою выразительную пантомиму или просто на всякий случай заткнулась от греха. И я не разобрал. Пристегнулась, молчит, и то ладно». Я выехал на старт. Присматриваться к соперникам до сих пор как-то времени не было. Номера 3 и 25, о которых объявили в наушниках, прозвучали белым шумом. И тем больше было удивление, когда, подъехав к стартовой линии и посмотрев на соперников, я понял, что обоих знаю. Третий... это же третий. Тот парень, которого в самом первом заезде взяли в коробочку — и который в итоге так лихо победил. А двадцать пятый оказался гопником, которого, как и меня, привели на полигон под охраной. Татухе на черепе скрыл шлем, и в гоночном костюме, сидя за рулем, выглядел парень в целом прилично. Только боковатое выражение лица никуда не делось. Если третий скользнул по нам с Фионой, взглядом вполне равнодушным — тот двадцать пятый пялился с откровенным злорадством. «Любят меня такие бычары, всю жизнь любили. Мир изменился, любовь осталась. Недаром говорят, что это чувство вечно. Я приветливо помахал двадцать пятому рукой. Тоже рад тебя видеть». «Кошку береги!» Сплюнув в окно, обронил тот. «Ее мне отдать обещали». Залыбился, продемонстрировав отсутствие переднего зуба. «Рада, малышка!» Феона вжалась в кресло. Двадцать пятый заржал. «А ты зубы береги!» — посоветовал я. «Тоже вещь полезная!» Двадцать пятый начал багроветь, но ответить не успел. «Экипажем приготовиться!» — прозвучало в наушниках. «Зашибись, блин! А я ведь даже первого заезда не видел!» Ни что там нагородили на трассе? Вспомнил слова Фионы о препятствиях. Ни как тут принято эти препятствия проходить. А, ладно. В первый раз, что ли? Упрёмся, разберёмся. Раз этот гопарь-неандерталист до полфинала добрался, то и я выгребу как-нибудь. «Ready! Steady! Go! Вперёд!» — заорал я. «К победе! Славься имя твое, Амадей!» И рванул с места.